Глава 4. Набор в команду. На следующее утро после плотного завтрака, который принесла в кабинет тихая, как мышка Сульвента, Кари в подробностях рассказала мне, что нам предстоит. Прежде всего набрать команду и определить маршрут. Желательно, как можно менее опасный. Потом снаряжение и амуниция, запас воды и еды. Вот с набора команды я и начал. Кари оказалась просто кладезем информации, давая краткую характеристику по каждому кандидату. Кари, что скажешь по поводу Лема? Передо мной на столе веером лежали портреты парней и девушек третьего курса. Портреты были настолько качественными и чёткими, что походили на фотографии. У Карри, оказывается, была собрана подробная картотека на всех студентов. На мой вопрос, зачем ей это нужно, моя телохранительница спокойно ответила, что такая картотека есть не только у нее. Информация никогда не бывает лишней, и кланы собирают сведения обо всех учениках академии. Мало ли, когда такая инфа может пригодиться. На обратной стороне каждой карточки аккуратным округлым почерком кари были записаны краткие сведения. Имя, клан, способности, черты характера. Что ж, удобно, ничего не скажешь. Я крутил в руках карточку с изображением знакомого мне медведя. Да, он подойдет, если придется сойтись в рукопашную... Лучше него нет кандидата, да и основной груз он понесет, освобождая передовой двойки руки в случае внезапной атаки. Так, хорошо. Отложу карточку с Лемом в сторону, предварительно прочитав то, что было написано на обратной стороне. Лем Вилто, клан Медведя-Оборотень, характер спокойный, дружелюбный, перспектива положительная. «Карри, а что за перспектива?» – спросил я телохранительницу, стоявшую на вытяжку возле письменного стола. «Вот характер, упертая, как...» Садиться в моем присутствии она категорически отказывалась, а на мое предложение присоединиться к завтраку гордо вздернула подбородок и заявила, что недостойна такой чести. К новой должности Кари отнеслась со всей серьезностью, и выполняла свои обязанности со всем рвением, на какое только была способна. Перспектива будущей полезности. В Академии учатся дети, внуки и ближайшие родственники глав кланов. Нужно смотреть на перспективу. Лем – второй наследник клана Медведя, и с ним можно будет иметь дело в дальнейшем. «Вон оно как!» У этой девчонки, стоящей по стойке смирно, не голова, а дом советов. Я уважительно возрился на Карим, неожиданно для меня оказавшуюся не только бойцом и телохранителем каких поискать, но и весьма умной и дальновидной особой. Да и внешне она весьма ничего. Поднявшееся за окном солнце осветило Карим, выгодно подчеркнув слегка мальчишескую но гибкую фигурку. Маленький вздёрнутый носик и синие глаза, контрастирующие с истинно чёрными волосами, тоже добавляли ей привлекательность. Портили общую картину только сжатые губы да упрямая складка нахмуренного лба. Интересно, она вообще улыбаться умеет? Кажется, я засмотрелся, так как моя телохранительница, слегка покраснев, Смущённо кашлянула и протянула мне очередную карточку. О, знакомые всё лица. Лира-барменша. Чем она может оказаться полезной отряду? А, а понятно. Лира-баркон из рода Баркона, вассал земли. Демонолог. Характер общительный. Перспектива не определено. Демонолог... «Это хорошо. Нам без демонологов пустоши демонов никак», — улыбнулся я. «А почему перспектива не определена?» Четвертая дочь Оза Баркона, заложив руки за спину в стиле американских G.I., четко доложила кари не наследница, перед ней еще две старшие сестры и два брата, к тому же не умеет держать язык за зубами. «Понятно. Вольно, сержант. Простите?» «Не тянись, говорю, не на плацу. Если ты ещё хоть немного напряжёшься, пуговицы с кителя отлетят». Карри недоумённо скосила глаза на свою новую с иголочки форменную одежду, и я, не выдержав, фыркнул. кари в своей серьёзности бывает просто уморительно. «Ладно, поехали дальше», – продолжил я, чтобы не смущать девушку. «Она хороший демонолог». «Лучшая на курсе, против высших, конечно, не потянет, но от демонов рангом пониже отбиться сможет». Я отложил карточку Лиры, добавив её к медведю. «Ну что, осталось выбрать последнего, четыре уже есть. Я, ты, Лем и Лира, кто ещё нам нужен?» «Жаль, что песчаники у нас не учатся, нам бы такой очень пригодился», нахмурилась Карри, сгибаясь над столом и перебирая стопку карточек. Вот, думаю, он подойдёт. Я взял протянутую карри-карточку. А это ещё кто? Удивлённо протянул я, разглядывая изображённое на карточке существо. Юджин, дворф неплохой артефакторщик. Характер у него, конечно, поморщилась карри, но как специалист очень неплох, рекомендую. «А что не так с его характером?» — спросил Ян, разглядывая насупленную заросшую по самые глаза рыжебородую физиономию. Запрос памяти выдал подробный отчет о дварфах. «Так это же гном! А я еще думал, кого он мне напоминает! Это же вылеты Гимли из «Властелина колец» только в юности!» «Наверное, это закон». Если в мире есть эльфы, то и гномы быть просто обязаны. Интересно, а орки здесь есть? Хм, а орков нет. Память Рэни не выдала никакой информации по этому поводу. Ну и ладно, орки не те соседи, которые хотелось бы иметь под боком. Так это же Дварф. Они все такие, сквалыги каких поискать и вообще всех остальных ниже себя считают. Они и вассалами земли последними стали, все выгоду для себя искали, коротышки пещерные. Но в артефактах лучше, этого у них не отнять. Да и в снаряжении и припасах соображают побольше многих людей. «Ну что ж, дварф значит дварф. Я доверяю твоему выбору. Ну, раз с кандидатами определились, пойдем знакомиться с командой». Я потянулся в кресле и только сейчас вспомнил момент, который чуть было не стоил мне жизни. Менталист. Если он есть на карточках Кари, то дело, считай, сделано. Поймать и допросить с пристрастием. Я злобно оскалился, перебирая лежащие на столе карточки. Сюзерен спросила о не понимающий, глядя на мое изменившееся лицо. Здесь все карточки или у тебя есть еще? Воссола в земле все, нам же из них выбирать надо. На остальные кланы подобная картотека есть? Да, в моем кабинете. Кари все еще не понимала в чем дело, но вопросов дисциплинированно не задавала. Неси, хотя нет, пойдем сами, так будет быстрее. Я выбрался из-за стола и быстрым шагом направился к выходу ри все так же без вопросов, последовала за мной. По глазам вижу, что она страшно заинтригована, но молчит: Выдержка у моего телохранителя железная. Спустившись на третий уровень, кивая кланяющимся встречным, мы зашли в уже знакомый мне кабинет Кари. Вот, все здесь. Кари выдвинув встроенный в тумбу стола глубокий ящик, разделенный на секции, Стала доставать из него ровные пачки карточек. Здесь те, кто учится в академии на данный момент, карточки тех, кто обучался здесь раньше, находятся в архиве клана. Вот все карточки по кланам, курсам и факультетам. Да, могу только позавидовать порядку и педантичности кари. В моем рабочем столе, в портфеле, да и в квартире чего уж там, Всегда был бардак, в котором трудно было что-либо найти. Я тщательно, стараясь не пропустить ни одной, просмотрел все карточки. Менталиста среди них не было. М да Наверное, это и не могло быть настолько легко. Те, кто организовал покушение, наверняка не дураки и знали, что делали. Я раздраженно откинул последнюю просмотренную карточку и задумался. Наверное, я зря понадеялся на свои силы и не обратился за помощью к отцу. В этих играх у меня маловато опыта, и следующего покушения я могу и не пережить. Я перевел взгляд на Карин, так и не проронившую ни слова. Ей тоже надо бы рассказать. Она все-таки мой телохранитель» и должна знать, что произошло. «У тебя наверняка возник вопрос, что я делаю?» – спросил я. «Наверное, мне надо было раньше тебе рассказать. Там дуэль с Кридом, когда я едва не погиб...» В общем, там был менталист, и я запомнил его лицо. «Ну, я так думаю, что это был он. Я могу и ошибаться». Поэтому я и просмотрел карточки всех кланов. И, как ты, наверное, догадалась, здесь его нет. Я могу рассчитывать, что Сюзерен не станет в дальнейшем скрывать от меня столь значимую информацию. Сухо осведомилась Кари. Я не смогу исполнять свои обязанности, если не буду в курсе происходящего. Сюзерен не станет. Бортнул я в ответ. Дожил. Девчонка меня стыдит. И ведь за дело. Я, как ваш телохранитель, в свете новых обстоятельств не рекомендую покидать кампус до выявления менталиста. Ментальная магия запрещена законом. За ее применение наказание одно – смерть. Отец прислал мне защитный амулет от ментальной магии. Я продемонстрировал амулет карри. К тому же я не думаю, что на меня нападут повторно через такое короткое время. А учебы никто не отменял. Поэтому идем знакомиться с командой и готовить снаряжение. У нас мало времени. Да, Сюзерен. Согласно склонила голову Карри. Но вы можете просто вызвать всех избранных к себе на прием. Уверена, никто не откажется. Даже Дварф. Могу, но не стану. Мне с этими людьми... Фу ты. С людьми и одним дворфом идти через пустошь демонов. И, возможно, придется стоять спиной к спине, отбиваясь от демонов. Не сравнивай меня с другими наследниками высших. У меня другие методы. Уж ты-то должна была в этом убедиться. Всё идем. Я переговорю с каждым лично. С кого начнем? Наверное, Слема. У него как раз лекция по алхимии должна заканчиваться. «Лем? Алхимик?» Вытрашился я на каре. Представить огромного медведя-оборотня в белом халате, колдующим над пробирками и ретортами, мне было сложно. «Да, и очень неплохой. Идемте. Только я вас прошу, Сюзерен». Остановилась уже, подходя к двери кари «Не делайте ошибок некоторых моих подопечных. Не пытайтесь от меня сбежать. Во-первых, все равно не сбежите» а во-вторых, это может быть опасно. Просто не обращайте на меня внимания. Я могу быть незаметной, когда надо». «Хм, хорошо, я понял. Никаких побегов». Я галантно открыл перед Карей дверь, вызвав недоуменный взгляд, и пропустил ее вперед. «Пора познакомиться с медведем. Парень, он вроде неплохой. По крайней мере, он единственный тогда поддержал меня», на дуэльной арене. Спустившись по лестнице и пройдя через холл, я наконец-то вышел из кампуса земли и осмотрелся по сторонам. Вид из моих апартаментов тоже неплох, но куда полезнее наблюдать окружающую действительность вблизи. «Ну, здравствуй, Академия!»